В 90-е мы с Сашей Храбуновым выпустили трибют. Песни Майка спели наши живые герои рок-н-ролла от Гребенщикова и Чижа до Шевчука и Женьки ай ай айя Федорова, ныне группа Зорге. Ранжировал песни Храбунов, то есть ранжировщик был тот же самый, что и в зоопарке. Именно Шура руководил там всей музыкальной частью, как Кит Ричардс в «The Rolling Stones». На бас-гитаре играл Наиль, член группы «Зоопарк» последнего созыва. Барабанщик был достойный, Шура поназаписывал множество гитарных партий, все должно было получиться хорошо, в общем, и получилось. Альбом вышел, всем понравился и вполне неплохо продавался. Но это был такой мертвяк, что я, услышав мастеринг, пришел в ужас и постарался поскорее забыть об этой записи. Больше всего меня раздражало то, что всем эта мертвечина понравилась. С рок-н-роллом это рядом не лежало. Все было чистенько, вылизано, нотка в нотку. Отвратительно, одним словом. Тошнотворно и бессмысленно. Лучшая пластинка «Майка» для меня, во всяком случае, его первая сольная запись, сделанная в студии Большого театра «Кукол» в 1989 году. «Сладкая Н и другие. Майк работал в этом театре звукорежиссером. Что он делал в этом качестве неведомо никому. Видимо, включал-выключал трансляцию или что-нибудь в этом роде. Майк никогда и нигде не учился на звукорежиссера. Эта работа требует серьезной подготовки. Видимо, Майк был на подхвате, но считалось, что он звукорежиссер. К моменту записи «Сладкой Н он уже, кажется, оттуда уволился и ушел сторожа, о чем будет отдельная эпопея, но хорошее отношение с работниками театра сохранил. Он вообще со всеми приличными людьми сохранял хорошие отношения. Он сел вместе с двоюродным братом своей невесты, Вячеславом Зориным, вполне приличным по тем временам гитаристом, двумя гитарами и кучей песен перед микрофоном в студии детского кукольного театра и слету записал совершенно классический альбом то есть сделал ровно то же, что и Led Zeppelin, The Beatles и все герои студии Chess и Sun, практически вживую, сразу, кое-где с парой или тройкой дублей, но за очень короткое время создал шедевр рок-музыки. К сожалению, этот альбом может стать классическим и стал с момента своего появления только в нашей стране. Выйди он в любой другой... Майк бы был тут же разорен судебными исками о взыскании значительных сумм за использование чужой музыки и целых кусков песен. Лурид, Боб Дилан, Джаггер с Ричардсом, ну, или их адвокаты, немедленно предъявили бы свои права на музыку, заимствованную Майком. Чего стоит одна только дрянь, полностью содранная с песни Лурида «Baby Face», вышедшей на альбоме «Sally Can't Dance», 1974 год. Дрянь стала при этом всесоюзным хитом, и не было концерта, на котором бы Майк не исполнял ее. Лурида советские слушатели тогда еще не слышали, да и сейчас в массе своей тоже, поэтому нареканий не было, а песня великолепна и у Лурида, и у Майка. Но не в этом, собственно, дело. Заимствование в музыке Майка можно вынести за скобки, поскольку все его лучшие песни — Все главные хиты — это переработанные песни его любимых артистов Чака Берри, Лу Рида, Джаггера Ричардса, Боуи, Игги Попа, Боба Дилана, Марка Болана. Это просто нужно принять как данность. Майк был транслятором рок-н-ролла, в отличие от БГ, который был его послом, и я это отчетливо понимаю. Он просто транслировал то, что ему было по сердцу, то, от чего он загорался и что любил больше всего на свете, то, чего кроме него и нескольких близких его друзей никто в СССР не слышал. Если бы не Майк, эти люди, наверное, так никогда и не узнали бы о существовании песен, которые уже пару десятилетий распевал весь мир. Хорошо это или плохо, однозначно ответить трудно. Напиши он эти песни сейчас, было бы плохо». Это было бы прямым воровством, а Майк к любому виду преступности относился крайне негативно. Сейчас это было бы плохо еще и просто потому, что в стране совершенно другая ситуация. Мы открыты, мы всюду ездим, все слышим и все знаем. Ну, во всяком случае, те, кто хочет знать, знают. Те, кто хотят слышать, соответственно, слышат. А другим и не нужно ни того, ни другого. Другие на концерты Майка в 80-х не ходили. Что до воровства, то в СССР к интеллектуальной собственности и государству относилось весьма своеобразно. Ни Гребенщиков, ни Цой, ни Майк за свои пластинки, вышедшие несколько позже описываемых событий на студии «Мелодия», не получили ни копейки, так что Майк действовал вполне в рамках законов страны, в которой жил. В стране, где воровство вообще было нормой жизни, крали все и всюду, от простых граждан на заводах до конструкторских бюро, разрабатывающих самолеты и автомобили, видеомагнитофоны и прочую технику, крали и советские композиторы от начала времен советской власти. Интересующиеся могут найти в интернете массу фактов заимствований западных песен и преображения их в лучшие творения советской эстрады без указания источника. Железный занавес надежно защищал от авторских претензий. Что же винить Майка? Не стоит. Майк жил с родителями на бассейной улице в хрущевской пятиэтажке, совсем недалеко от дома со шпилем, в котором жил Цой. В трех автобусных остановках по Московскому проспекту на Алтайской улице была и родительская квартира Гребенщикова. В двух шагах от Бориса жил Саша Старцев, известный как Саша с кремами из-за коллекции пластинок Эрика Клэптона и группы Крим, которых он обожал больше, чем всю остальную рок-музыку вместе взятую. Чуть дальше на восток, в двух троллейбусных остановках, проживал Андрей Панов, свин, умнейший и красивый парень, в ту пору студент театрального института «Первый панк СССР». Рядом с ним, через улицу Типанова, жил я, а еще восточнее, за железной дорогой Витебского направления, Панкер, он же Монозуб, он же Игорь Гудков, ныне преуспевающий кинопродюсер. Юг Ленинграда таким образом оказался самой прогрессивной частью города в смысле рок-музыки. Даже пластиночный толчок, на который съезжались по субботам все ленинградские меломаны, комсомольские дружинники и менты, тоже находился на юге, западнее Майка на улице Червонного Казачества. Написал и подумал. Может быть, протесты казаков против рок-фестиваля Кубана – это подсознательная месть за то, что на улице, названной их именем, и находилась та дыра, через которую меломаны получали информацию с гнилого запада? Все может быть. Саша Старцев дружил с Борисом Гребенщиковым. Они вместе издавали подпольный машинописный журнал «Рокси». Борису это дело быстро надоело – и он стал заниматься больше музыкой, нежели литературой. Сашу же пару раз вызвали в специальный отдел КГБ, пригрозили страшными карами, выгнали с работы. Это не испугало поклонника песни «Presence of the Lord», напротив, как-то подняло градус куража. Впоследствии Саша стал одним из самых известных ленинградских рок-журналистов. Панкер работал продавцом в радиомагазине, спекулировал колонками «35 ас вершины аудиотехники тех времен, и кое-какие деньги на этом имел. По работе он и познакомился со свином, который тоже некоторое время спекулировал колонками и собрал дома отличный набор аудиоаппаратуры высшего качества, какой только можно было иметь в СССР тех лет. Все вместе бывали на пластиночном толчке и менялись пластинками, в результате чего быстро превратились в одну большую компанию, связанную тайными узами, запрещенной в стране рок-музыки. Впрочем, Майк с БГ были знакомы и раньше, они даже записали совместный альбом, о котором тогда никто из членов компании не знал, и речь о котором пойдет ниже. БГ в общем не был членом компании, о которой здесь пойдет речь, он был занят своими делами, начинался аквариум, а Борис, как человек педантичный и увлекающийся, не разбрасывался. Мы с Цоем и знакомые с ним не были, знали только, что он живет где-то рядом. Из наших с БГ в ту пору общались только Майк и Панкер. Спустя несколько десятилетий Панкер стал директором телесериала «Брежнев». Когда сериал пошел в эфире, он позвонил мне и сказал, «Вот, Леха, это расплата за нашу панковскую юность. Все в мире сбалансировано. Мы так стебались над Брежневым, а теперь я про него кино снял». «Ну, это что? Я тоже теперь кинопродюсер, сделал порядка 40 телевизионных картин, которые с большим или меньшим успехом прошли в эфире целого ряда наших телеканалов. Сейчас по моему заказу хороший американский сценарист пишет сценарий под названием «Ленин». Вот так все сбалансировано». С Майком меня и Цоя познакомил «Монозуб». Он принес мне пленку с наклеенной на обложке фотографии, сделанной Вилле. Андреем Усовым. Это та самая обложка, которая украшает сегодня компакт-диск сладкой «Н». Майка в полосатом пиджаке на фоне кирпичной стены Брандмауэра. Я даже знаю, где эта стена. Я живу сейчас в ста метрах от нее. Стена та же самая, кирпичная, и стоит точно так же. Для нее ничего не изменилось. Я сидел дома один. Цой был чем-то занят. Редкий вечер, когда мы не были вместе... Обычно мы все время болтались вдвоем или втроем с Панкером. Как-то мы сдружились с ним. В одну из тех прогулок у Витьки и родилась песня «Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти». Все документально. Мы купили три бутылки сухого вина и ходили с ними под дождем, думая, куда бы пойти в гости. Обзвонили всех знакомых, что было очень непросто. Нужно напомнить, что мобильных телефонов тогда еще не было. Звонить нужно было из автомата за 2 копейки, а двухкопеечные монеты, так же, как и все остальные монеты, у нас кончались очень быстро. Так мы и разошлись по домам, взяв каждый по бутылке и выпили вино только на следующий день, уже не помню, у кого в гостях. Но в тот вечер я сидел один, почему-то и мамы дома не было. Пришел панкер, без звонка, что тогда между нами было, в общем, принято, и тут же заставил меня что-то слушать, я тогда еще не знал, что именно. Какого-то парня, майка какого-то. Панкер кричал, махал руками, убеждал меня в том, что это настоящий рок-н-ролл. В ту пору мы с Цоем уже сами внутри себя были настоящим рок-н-роллом, и ко всем остальным настоящим относились заведомо скептически — просто потому что считали, что мы единственные, кто знает, как и что нужно делать по-настоящему. Однако мы ошибались. Я это понял с первых нот, с первых звуков, которые были записаны на этой пленке. При этом я тогда еще очень мало слышал настоящего, корневого рок-н-ролла, хотя кое-что из Пресли и Нила Седеки, из ранних «The Rolling Stones» и «The Who» Мы с Цоем уже внимательно изучили. Но это были капли в море. Позже, спустя полгода, Гребенщиков начнет нас знакомить и с Луридом, и с Грейтфул Дед, и с Диланом. С подачи Майка я начну слушать, сначала искать на толчке, что было очень непросто, Чака Берри и Мадди Уотерса. Но тогда Майк обрушил на нас свой, чужой неважно, рок-н-ролл и... Ощущение, которое я испытал, было сродни тому, что оглушило меня при первом в жизни прослушивании «Битлз» на лавочке с одноклассником Вальдемаром. Панкер сказал, что Майк живет на бассейне совсем недалеко. Для меня это прозвучало так, что, словно Панкер предложил мне поехать в гости к Джону Леннону. Однако мы ничего не боялись и никого не стеснялись, авторитетов в особенности, даже кураж был — Прийти к авторитету и показать, что ты тоже не дурак музыку поиграть. Поехали. Пять остановок на автобусе номер 13. В пятиэтажку я жил точно в такой же. Майк тоже был дома один. Какой-то чудесный вечер. Обычно мы бежали из дома. Дома всегда были родители. А тут и он один, и я один. Он открыл дверь маленького роста с огромным носом, который придавал всему Майку в целом какую-то небывалую значительность и солидность. Очень по-взрослому гнусавый и провинциально деликатный. Минут пятнадцать ушло на протокол. Мы как-то долго рассаживались в его маленькой комнатке, как-то странно расшаркиваясь друг перед другом и едва ли не говоря «позволите?» «Да, конечно», «спасибо», «пожалуйста», «не дует», «нет, все хорошо», Мы вели такой странный разговор до тех пор, пока хозяин, казавшийся взрослее нас с Панкером вместе взятых, при этом выглядевший очень молодо, неожиданно не предложил. Может быть, сходить купить немного вина? Это было предложено тоже очень манерно и по-взрослому солидно, но все трое тут же оживились, лед растаял, и все стало хорошо. Три бутылки сухого разрушили стену, стоявшую между нами поклонниками и артистом, и мы встали на один уровень. Уровень определялся группами, которые нравились нам всем. Это было как пароль. «Любишь Тирекс? «Да». «Свой?» «Наливай». Вот так и проходили тогда все знакомства. С Майком было интересно, причем интересно всегда. Все те годы, пока мы общались собственно, практически до самой его смерти, с ним было интересно. Он сильно расширил наш кругозор в плане музыки. Именно от него пришел к нам Лу Рид. Гребенщиков потом только подтвердил необходимость знакомства с музыкой Velvet Underground в целом и ее участниками в отдельности. Нико и Лу звучали в доме Майка постоянно. И Майк, постоянно рассказывал всяческие истории из их жизни, а также говорил о Болоне, Игги-Попе, Боуи, Ленноне, говорил то, чего мы не могли услышать нигде, кроме его квартиры. Кроме того, в те годы не было ничего странного в том, что хозяин дома вдруг взял гитару и начал петь свои песни, и гости с удовольствием его слушали. Сейчас как-то мне сложно представить, чтобы я пришел к кому-нибудь и сказал бы так походя «слышь, а спой чего-нибудь, диковат как-то, не тот протокол, а тогда пожалуйста». Майк пел сколько угодно, а когда кончались свои песни, начинал петь того же Лурида или Леонардо Коэна, с ним всегда было интересно».